Я сидел молча. Видимо, что-то в моём взгляде не понравилось Даррену. Он спросил: "Ты не веришь моему рассказу?" "Нет, почему верю? Только я не понимаю, разве ты, Мак, не мог понимать, что я телепат? Увижу в твоём рассказе больше, чем ты рассказал. Я не понимаю тебя. Ты не пикт, Саркнеев. Твой род гораздо дтребнее этого мира." Аван Орион с Мартином, не переживай, улыбнулся я, увидев, как дёрнулся Дарен. Я не выдам твою тайну. Дарен медленно поднялся, опираясь руками о столешницу, и быстро, не оглядываясь, направился к выходу. Я молча последовал за ним. Я понимал, что мой новый друг Я уже успел полюбить Даррена, стыдится собственных слов и, возможно, жалеет, что слишком многое мне рассказал. Выйди из шатра, мы поняли, что выиграли битву, по крайней мере, пока. Уже отиграли отбой, и теперь военначальники собирались к шатру, а воины союзных армий, благополучные, перемешавшись между собой, либо бродили, По разбивавшемуся лагерю весело болтаясь и смеясь либо уже сидели вокруг небольших костров увидев меня бы и начальники оживились и мне добрый час приходилось выслушивать их доклады которые сводились к следующему неожиданно налетевшие драконы обратили в паническое бегство доселе героически сражающиеся остатки бражского воинства обо всём этом я и сам догадывался А вот что стало для меня неприятным сюрпризом, так это сообщение о том, что многие спаслись бегством и теперь копят силы для нового натиска. Как известно, драконди племя не берёт ни гномью сталь, ни гоблинские металлы. Так что многочисленные гоблины, которые, как оказалось, в ходе сражения выбрали агрессивный нейтралитет, то есть попросту стали обстреливать из луков и арбалетов и тех, и других. К ним, как ни странно, присоединились орки, и теперь нам предстояло биться с двумя недружелюбно настроенными воинствами вместо одного. Но пока было перемирие. Если бы предстояло биться только с людьми, то перемирие затянулось и до утра. Но орки и гоблины любят нападать ночью, а до наступления темноты у нас оставалось часов 7-8. Солнце едва едва переваливало за свою высшую точку. Так, слушая бы начальников, я шёл по лагерю. Около наскоро разбитых обиваков кипела жизнь. Люди хоть и придерживались правил своих, но в стане кодорнцев то и дело слышалась резкая речь норландцев и жителей Норэгор. А мягкую певучую речь имперцев Южан то и дело нарушал гортанный непривычный говор жителей западных гор. Первым делом я, конечно, зашёл в полевой госпиталь. В нём оказалось удручающе мало больных, ибо большинство пало в это утро. Не успел я войти внутрь, как у двери палатки меня встретили восторженным восклицанием две целительницы, которые восхищались мастерством странного немого воина. Он, говорили женщины, Сам еле живой идёт, на костыле пирается, обошёл всех раненых и жестами нам показывает, что ему нужно, и нас старался научить, но только мало кто его понял. А могучего воина сибирянина, что полуживого принесли, он за несколько минут на ноги поставил. Старший целитель говорит, что в этом немом воине заключена сила необычного смертного. Э, ну, то есть Целительницы, видимо, не маги, а простые травницы-знахарки. Замялись, не зная, можно ли относить их странного пациента и учителя к смертным. Старший целитель, практически единственный его понял и потом долго с ним беседовал. Кажется, они и сейчас вон в той палатке. А мы-то за ценную помощь всё что угодно для этого воина сделаем. Хотели исцелить его раны, но только Не убить, не исцелить, раз убитого невозможно, перебил Яльи хорадочную болтовню женщин. Вы, наверное, впервые видите мёртво рождённого. Этот не мой воин, предводитель Инфери. Целительницы в страхе отшатнулись. Видимо, о злодеяниях, совершённых Инфери, слышали даже они. Ванарион, карающий меч, он же, в ужасе воскликнула одна из целительниц. Я сам не понимаю, но теперь его меч действительно стал карающим, карающим несправедливость. И я прошёл к той палатке, на которую указали женщины. Из неё как раз выходили старший маг-целитель по другу с Холдредамом, облачённым в кожаную куртку, сплошь покрытую металлическими пластинами, как чешуёй. Такие более человеческие доспехи шли ему куда больше шипастого бронзового нагрудника. Вместо окованных железом сапог на нем красовались легкие кожаные башмаки. До сих пор не понимаю, как целителям удалось переобуть воина, но теперь сломанная нога была крепко-накрепко зафиксирована аккуратным лупком. Ничего большего для бледноликого воина целители сделать не могли. От прежнего устрашающего его облика остался бронзовый обруч с плетьми и меч у пояса, Да железный обруч с изображением чёрного многоугольного камня на волосах. Но в своём новом наряде хулдред выглядел, пожалуй, не менее грозно. Просто теперь он больше походил на живого человека, хоть сердце его по-прежнему не билось и вряд ли когда-нибудь забьётся. Вокруг старшего целителя и хулдреда постепенно собралась довольно внушительная группа возбуждённых переговаривающихся травниц. целителей и способных самостоятельно передвигаться бойцов. Холдрада встречали как героя. Да ведь так оно и было. Он спас жизнь в бою самому великому императору Юга. Но главное для целителей. Исцелил раненых. Заметив меня, Холдрад кивнул магу-целителю и быстро зашагал прочь. Старший целитель поспешил ко мне. После положенных приветствий и обмена любезностями целитель начал расстачать похвалы предводителю мёртворождённых. Ни он, ни я так и не поняли, почему Холдерэт не утратил до конца свою магическую силу, и без знания его прежней жизни было ясно, что он маг. Беседуя подобным образом, мы прошли через весь небольшой лагерь, отведённый целителем. Расставшись наконец с магом-целителем, Я направился к своему шатру, где должен был состояться военный совет. Я не торопился, зная, что в запасе у нас несколько часов, а возможно и вся ночь. Идя по лагерю, я заметил, что расположившиеся на отдых инферы обходят стороной не только бесстрашные берсерки, но и каменные мэриэны, уж не говоря об арат гномах и эльфах. Но я даже не удивился, когда увидел Даррена спокойно сидящего рядом с одним из безмолвных воинов. После его рассказа меня это не удивляло, поразило меня другое. Даррен медленно и чётко выговаривал слова, словно объясняя что-то малому ребёнку или глухому старику, а не мой воин пытался за ним повторять. Значит, Даррен действительно учит человеческой речи этих безмолвных созданий. Ведь именно об этом он говорил тогда перед битвой. Я был настолько поражён, что остановился в двух шагах от ближайшего инфери, дальше я идти не решился. Кто знает, как они воспримут чужака. Зрелище представлялось странным. Почти все бледналики войны лежали и полу лежали на земле без малейших признаков жизни. Несколько человек сидели, прислоняясь к валунам и медленно чистили полировали груду оружия в беспорядке, наваленного перед ними. Пустые, белёсые глаза смотрели без всякого выражения, застывшие бледные лица казались были неотличимы друг от друга, безжизненные и бесстрастные, словно посмертная маска. Призрачное молчание витало над ними, тяжёлым, хладным покрывалом смерти окутывая этот участок лагеря. Даже тихий голос Дорена, что-то горячо объяснявшего одному из неживых воинов, не мог пробить эту тишину. Я уже прошел мимо, как сзади раздался крик «Господин военачальник!». Я вздрогнул от режущего слух странного обращения, но потом вовремя вспомнил, что простым воинам вряд ли известно мое имя, и обернулся. Как раз вовремя, чтобы заметить, как догонявший меня воин споткнулся, налетев на лежавшего на дороге обнажённого немова воина. Из одежды на нём были только золотая нашейная гривна, видимо, этот воин был знатного рода. И к тому же гал, именно галлы ходили в бой обнажёнными, и воинами они, кстати, сказать, были не из последних. Данное замечание было как нельзя к месту, потому что споткнувшийся человек к в этот момент пробормотал сквозь зубы: "Безвольная кукла уйди с дороги", не преминув побольнее пнуть лежащего сапогом в бок. Инферье, разумеется, ничего не почувствовал, но последние слова, если я что-нибудь понимал, грубияна ждала незавидная участь. Я ожидал, что сейчас толпа разъярённых инферий буквально разорвёт Нахала, но ничего подобного. Все невозмутимо продолжали заниматься своими делами. Виновник происшествия лишь немного повернул голову, глядя на обидчика безразличным взглядом матово-белых глаз. Тот взримо побледнел. Да, немигающий и пристальный взгляд мёртвых глаз почему-то всегда действует на людей именно так. Человек отшатнулся, но решил не отступать. Кому он собирался доказывать свою храбрость? Самому себе, что ли? Нервно засмеявшись, он вытащил из-за пояса кинжал, больше похожий на охотничий нож, чем на боевое оружие, и нахально предложил: "Сразимся и посмотрим, что крепче: посеребрённая сталь или твой бронзовый напильник?" Обнажённый воин, ничуть не смущаясь, что было естественно для не вполне живого, медленно поднялся и, подойдя вплотную к человеку, упёрся ладонями ему в грудь, словно говоря: "Я тебя предупреждаю. Уходи, пока не поздно". Воин немома предупреждению не внял и продолжал насмехаться над Энфери. Что произошло дальше, я так и не понял. Коренастый широкоплечий вояка отлетел от жилистого, худощавого, ожившего мертвеца, словно тряпичная кукла. Отлетел шагов на двадцать и со всего размаху проехался головой по каменистой подмерзающей почве. А бледный воин невозмутимо опустился на землю, ничуть не заботясь о судьбе своего обидчика. А тот, хватаясь руками за раненую ногу, кое-как укобылял прочь. Я от души рассмеялся, ибо понял, что мёртворождённый просто-напросто откнул вояку кинжалом под колено. Но долго веселиться не было времени. И я начал пробираться к центру лагеря, где на земле сидел Дарэн, который по праву предводителя отряда должен присутствовать на совете. Это было нелёгкой задачей. Тость пройти по лагерю, не потревожив его обитателей, потому что воины полулежали буквально на каждом шагу, а отступать мне дорогу никто из них не собирался. Подойдя к Дарену, я тронул его за плечо. Тот обернулся и уже хотел было подняться и пойти за мной. Как воин, с которым он беседовал, ухватил меня за полу плаща. Затем он постучал себя кулаком в грудь и, отведя взглядом своих сотоварищей, указал рукой сначала на меня, затем на Даррена. Я понял: ты хочешь сказать, что ты одинок среди твоих, тогда как я имею друзей среди живых, перевёл я его немой прёк. Воин кивнул и заплакал. Это было так неожиданно. Так сбивало с толку, что я не придумал ничего лучшего, как приобнять несчастного за плечи. Дэрн что-то быстро зашептал ему. Воин пришёл в себя, поднял голову и вдруг произнёс: "Мой народ ненавидит живых. Уходи, военачальник, уходи, пока не поздно". Говорил он медленно, по слогам, а звук его скрипучего голоса, словно долетавший из глубокого колодца, звучал глухо. Я содрогнулся. Видимо, слова обычно безмолвного мертвеца дошли до замутненного сознания его сотоварищей. Они все как один повернули голову в мою сторону и уставились на меня своими мутными белесыми глазами. Неприятно смотреть в глаза мертвому, но когда на тебя смотрят с полсотни живых мертвецов, готовых в любую минуту выхватить оружие, Становится действительно страшно. Дарэн медленно потянул меня за собой в просвет между поднявшимися мертвецами. Заговоривший со мной воин следовал за нами, пытаясь знаками что-то объяснить своим. Наконец мы вышли с территории, занятой его соплеменниками, и он остановился, не решаясь идти к живым. Он спас нас, с благоговением проговорил я. «А ведь правду жаль их, ведь не они виноваты, что призваны существовать в этом мире». Даррен ничего не ответил, и мы молча зашагали к шатру совета. «Кажется, установленные правила не распространялись на главнокомандующего и его ближайших друзей и военачальников, иначе нам, как опоздавшим, пришлось бы дожидаться снаружи окончания совета». Звуки тропы звенели воинов-начальников, но они стали собираться к шатру задолго до начала. Когда я вошёл, почти все были в споре. Для меня во главе наспех сколоченного длинного дубового стола было приготовлено поистину королевское место. На деревянном возвышении было набросано множество подушек, а остальные разместились на деревянных колодах, а кто попросту на земляном полу. Я бы охотнее разместился наравне с воителями, но что ж поделаешь, приходится и здесь играть роль повелителя. О боги, как мне это надоело. Я сидел лицом ко входу и приветствовал каждого обходящего, вернее, опоздавшего, лёгким кивком головы. Вокруг стола уже разместились: Эдвин Астраокий, военачальник объединённого войска Кадрна, Возле него сидели смолкшие при моём приходе, а до того дружески болтавшие Арне Хеодминсон, предводитель берсерков Нордланда и Торгрим Свей, предводитель берсерков Свиарики и Нарегар. Поодаль сидел высокий рыжеволосый человек, Дуглас, предводитель немногочисленной дружины Эринов. У самого входа по левую сторону стала сидела гордая Халит. Рядом с ней Гунлиот, которая постоянно бросала тревожные взгляды на входной полок. Я понимал, ждала известий о раненом отце. А рядом с Гунлиот, и я почему-то ничуть этому не удивился, сидел Дорен. Что-то успокаивающее говорил девушке. Лаурендиль сидел по другую сторону, рядом с берсерками». По правую же сторону от меня, заняв почти все пространство, прямо на полу сидел Мероп, предводитель Мериэнов. У стола на деревянной колоде сидел Хулдред. Одними из последних вошли Хаук, которого ввели под руки Герет и Хасгир, представитель волков-оборотней. При виде отца гунлет радостно вскочила на ноги. Каук, успокаивающе улыбнулся дочери и тяжело опустился на деревянную колоду подле берсерков. Я заметил, что он бросил оценивающий взгляд на Дорене. Последним вошел Мартин. Садиться он не стал, а прислонился, скрестив руки и надвинув на лицо капюшон черного плаща к боковой стойке шатра у самого входа и застыл, словно страшно посту. Я поднял руку, начинавшиеся было разговоры тут же смолкли.